Глава, 58. «Он нарушил правила». И вдруг незваный гость осёкся. Его лицо исказилось в страшной гримасе боли. Рука с ножом дрогнула. Нож выпал из руки и со звоном упал мне под ноги. Он схватился за грудь. Не как актер, а как человек, впервые почувствовавший, что сердце отказывает. «Ах!» Вырвалось у него и он с грохотом рухнул на пол рядом с моими ногами. После этого наступила тишина. Я замерла, даже боялась лишний раз вздохнуть. И тогда я подняла глаза и увидела смерть. Он стоял за спиной упавшего мужчины, словно черная тень. Его пальцы в черной перчатке слегка касались воздуха там, где только что была грудь мужчины, словно он указал на его сердце. «Он... он хотел убить меня!» Выдохнула я, и голос предательски дрожал. Я осторожно переступила через тело, понимая, что все могло закончиться плохо. «Он больше тебя не потревожит, я обещаю!» Послышался тихий голос смерти, и он улыбнулся. «Но ты ведь не убиваешь сам!» Прошептала я, глядя себе под ноги. «Я не убиваю, но я могу позволить миру забрать того, кто сам отказался от жизни. Он сам выбрал смерть в тот миг, когда поднял нож на тебя. Я лишь чуточку ускорил неизбежное». Усмехнулся смерть. «Ты испугалась?» «Но еще бы! Я была на волосок от смерти!» Прошептала я, глядя на разбитое окно. На волосок от смерти это немножко не так. Усмехнулся смерть. Он коснулся моей щеки. Не костью, не перчаткой, а пальцами без перчатки. Ледяными, но человечными. Я почувствовала, как он обнял меня, прижав к себе. Вот так выглядит на волосок от смерти. Заметил он, глядя в мои глаза. «Хорошо, буду знать». «Больше никто не поднимет на тебя руку, пылинка», прошептал он. «Пока я рядом, потому что только я имею право решить, когда тебе умереть». И в этот момент я поняла, он не может любить, но он защищает, а для меня этого достаточно. За окном... Ни ветра, ни птиц. Только тишина. И запах роз. Пепла. В этот момент я почувствовала, как смерть тает. Я бросилась к доктору, а тот вздохнул, складывая шахматы. «Я проиграл», — выдохнул доктор, растирая лицо руками. «Даже не знаю, к лучшему или к худшему. А что там случилось? Я просто сидел... Как вдруг он вскочил с места, и я хотел пойти за ним, услышал звон разбитого стекла. Но я словно примерз к креслу, даже пошевелиться не мог. «Муж Марина пробрался к нам на кухню», — рассказала я, сглатывая испуг. Он требовал сказать, где его жена, угрожал ножом. Но смерть... Он убил его. Просто взял и остановил его сердце. «Невероятно!» – прошептал доктор. «Он же не убивает!» Я вспомнила Лакея, который встал на пути смерти в бальном зале. «Ну, видимо, у правил есть исключение», – заметила я, а потом вздохнула о своем. «Даже если так, даже если он не умеет любить, даже если все ограничивается заботой, уважением и защитой, разве это плохо?» У многих женщин и этого нет. Но все равно мысль об этом меня огорчала. «Надо проверить Джеймса», – вздохнула я, направляясь на первый этаж. «Я попытаюсь его вернуть. Я уверена, что если я поговорю с ним, он вернется и... Может, его жизнь изменится». Я посмотрела на дверь палаты, за которой лежал Джеймс. «Бедняга. Он не просто пил». Он отказывался от жизни, потому что не мог жить без Лили. И если я пойду за ним в туман, я должна быть готова не просто вернуть его тело. Я должна дать ему причину жить. А у меня нет такой причины. Только надежда. Что ж, это не повод не попробовать.